Глава 7. После бессонной ночи в чате Аля проснулась ближе к полудню. Так много она не спала с первой брачной ночки, когда они с Лёшкой выбрались из постели, помятые и уставшие больше, чем до сна, почти в 4 часа дня. То был настоящий кошмар. Аля ощущала себя выше, чем из комы зомби. Оказывается, пересып так же вреден, как и недосып. Сейчас же голова оказалась светлой, мысли проворными зайцами скакали внутри черепной коробки, мягко ступая шерстяными лапками. У нее будто перезагрузился внутренний процессор, и Аля чувствовала необыкновенный прилив сил и бодрости. Она заглянула на форум, поздоровалась с девушками, которых уже считала подругами, и начала новый день в хорошем настроении. Для полного счастья ей, пожалуй, не хватало увидеть всех их рядом, а выпить кофе и поболтать живыми голосами, без прозрачной стены в виде монитора. Мы выяснилось, что все они живут в разных городах и даже странах. Ближе всех оказалась принцесса Нижнее подчёркивание Московская. Но та призналась в патологической форме социофобии, с которой и боролась посредством чата. По её же признанию, пока неудачно. Аля не огорчилась. Она будто вернулась, пахнущая мандаринами и ёлкой детства. Несмотря на декабрьские пейзажи за окном, в душе у неё расцветала весна. Она готова была поверить в чудеса, да хоть самого Деда Мороза, который так ни разу и не заглянул к ней в гости. Она ещё не знала, что совсем скоро ей предстоит встретиться со сказочным волшебником, буквально лицом к лицу. Вот только он окажется совсем не таким, каким она его себе представляла, пряча каждое 31 декабря под подушку записку со скромными желаниями. Она никому о них не говорила, боялась спугнуть волшебство. Возможно, именно поэтому её молчаливые мечты так и остались мечтами, аккуратными буквами на клочке тетрадного листа в клетку. А вдруг те слова и пожелания просто не смогли выпрыгнуть из тетрадного плена? Ведь мечты не могут жить в клетке, пусть даже напечатанной типографской краской. Получается, она сама не позволила им осуществиться, воспарить над добыденностью, скинуть оковы недоверия и принести на лёгких снежных крыльях настоящую сказку, а не вымышленную. Да, скорее всего, так и было. Но это лишь новый повод всё исправить. Её больше ничего не держит, и Аля может творить свою историю собственными руками. Но для начала я необходимо отправиться на старую работу и забрать положенные деньги. Кот уж точно не простит, если она оставит его без обожаемого корма в пакетиках. Других желаний у него не имелось, а желание кота закон. По крайней мере, он сам в этом твёрдо уверен. И хорошо, что его потребности ясны и лежат на поверхности, образуя устойчивую пирамиду из трёх П: поесть, поспать, поиграть. Есть ещё четвёртое, но это уже сугубо личное, поэтому я лоток пришлось ставить такое место, где кота точно никто не потревожит. Вряд ли он так же, как и Аля, прячет записки под подушку. Хотя ведь что-то он закапывает каждую ночь с усердием шахтёра. Нужно будет за ним проследить. Она уходила отсюда всего 3 дня назад, а прошло будто все 3 года. бизнес-центра, в котором их офисы занимали часть одного из этажей, сверкал и переливался, сам превратившись в символ приближающегося праздника. Скорее всего, украшения были и раньше, просто Аля их не замечала, когда входила в стеклянные двери, не поднимая головы. Шла к лифтам, а оказавшись на нужном этаже, сразу усаживалась за стол и погружалась в ежедневную рутину. Да и вообще работа в офисе её не радовала, больше нравились разъезды. Жалела ли она, что её уволили? Наверное, больше да, чем нет. Работа давала Але ощущение смысла. У нее был стимул просыпаться утром, брести на автобусную остановку, в любую погоду и время года. А еще на работе можно было ждать выходных. Это тоже довольно увлекательное занятие, которого теперь она была лишена. После праздников нужно будет снова обзванивать агентство недвижимости, ходить по однообразным собеседованиям, делая вид будто заинтересованной именно их вакансией и ни в какой другой. Почему до сих пор не придумали какой-то единый центр для соискателей? Приходишь туда, подаёшь в окошко резюме и ждёшь. Тебя вызывают, проводят стандартную беседу, а после берут и распределяют в одну из компаний. Сколько нервов и человеко-часов можно было бы сэкономить подобным образом. Кто-то толкнул Алю плечом, не позволив додумать, и она будто очнулась. Очарование Морака, встретившего его, рассеялось. Не было на её работе ничего хорошего, кроме дня зарплаты. Ну, еще аванс, ладно. Вечно недовольные коллеги, ненавидящие других за их успехи, капризные клиенты, переносящие на риэлтора собственные комплексы и проблемы. А что, ты же не нахамишь в ответ, иначе бесценный драгоценный уйдет к другому специалисту. Так она и жила, провожая взглядом сменяющиеся в календаре числа, месяцы и годы. Ради чего, спрашивается, чтобы однажды оказаться на улице без возможности отстоять свою правоту, в офисе стоял привычный гул. Одни говорили по телефону, свободной рукой отпивая из кружек, другие о чём-то спорили, собравшись кучку, третьи просто сидели, уставившись в потолок. Но ли никто не обратил внимания. На её месте могла оказаться любая другая девушка, её даже не остановили бы, чтобы удостовериться, что она здесь работает. Бардак. Бухгалтерия на первым делом споткнулась о сваленный у самого входа маток провода. Да что бы вас. А выругалась, не сдержавшись. Алевтина. Хранительница годовых отчётов и главная надзирательница за дебитом и кредитом приветствовала её как давним давно потерянную, но всё ещё горячо любимую родственницу. Ты чего не предупредила, что зайдёшь? Меня тебе и угостить нечем? Безразмерная грудь, которой прижили Алю, была горячей и мягкой. Аля утонула в объятиях Татьяны Аристарховны, как в пуховой перине, едва не задохнувшись от резкого запаха духов, но всё равно была очень рада встрече. Спасибо, в прошлый раз нагощалась досуда, выдохнула она, когда её наконец освободили и поставили перед собой, рассматривая со всех сторон. Она почувствовала себя внучкой, приехавшей к бабушке в деревню на откорм. После беглого осмотра Глау пух села со стола, очки нацепила на нос и, пожелав губами, наконец спросила: "Ты поправилась что ли? Вижу, изменилось что-то, а не пойму что именно?" "Татенечка Ресторховна, мы виделись позавчера, когда бы я успела поправиться". "Ну да, Верно. Ну-ка, повернись спиной. Аля послушно выполнила просьбу. "Алевтина Нитами, говори её, чего с тобой сделала?" нетерпеливо вопрошала женщина. Сильные руки сначала ощупали Алины бока, а после развернули её саму на 180°. "Не как не пойму. Вроде всё по-старому", пожала плечами Аля. "Нет". Губы главы буха расплылись в широкой улыбке. "Ты совсем другая сегодня, прямо светишься. Я знаешь что?" Что? Али испугалась, что её снова заставят пить. Так и ходи. Татьяна Рестархова будто говорила о новом платье, которое запросто можно достать из шкафа и надевать, когда захочется. Алиных щёк коснулся румянец. Она сделала вид, будто не восприняла комплимент всерьёз, однако утром сама с удовольствием покружилась у зеркала, что она на неё совсем не похожа. Она осматривалась в собственное отражение, точно как Татьяна Аристарховна сейчас рассматривала ее, не понимая произошедших перемен, они ускользнули от взгляда, но при этом все же были очевидны. «Спасибо». Все, что смогла ответить Аля. «Ты пока посиди, я сейчас закончу, и с тобой разберемся. Паспорт захватила?» Аля кивнула и села на стул. «Ну чего расселась, кошечка ты моя безобразная?» Услышала она и подскочила от неожиданности. Голос, который внушал Али трепетный ужас на протяжении сего времени, что она здесь работала, снова заставил ее внутренне сжаться. Она уже хотела начать оправдываться по старой привычке, но быстро взяла себя в руки и повернулась к боссу лицом, одарив самым благожелательным видом. «Куликова, ты что здесь делаешь? Сергей Петрович, вас стучаться не учили в вашей высшей школе начальственных мужланов». Татьяна Аристархана чуть склонила голову вперед и глядела теперь поверх очков. Аля испугалась, что сейчас он уволит эту добрую женщину, которая скорее всего уже приняла на грудь и выпустила на волю смелость. Она даже встала между ними, хотя понимала, что остановить начальника не сможет ни при каком раскладе. Наддре мужчины начали раздуваться, Лысина покрылась капельками пота, точно спелая дыня росой ранним утром. Он жал губы, которые вдруг растянулись две тонкие нитки, и зашевелились. Аля не сразу услышала, о чём он говорит, оглушённая неожиданностью, как взрывом хлопушки. Простите мое невежество, Татьяна Аристарховна. Голос источал мёд и иней. Дверь была открыта, вот я и подумал. Думаю, здесь я, работа у меня такая. Жёстко ответила она. Что надо? Ведомости я уже отдала в отдел кадров. Да я, собственно, не по этому вопросу. Мужчина пятился к выходу, продолжая потеть и улыбаться. И вообще, я проще зайду, дел не в проворот. Ничего спрашивается, приходил. Он в главу бух пожал плечами. Странный он у нас. Вчера цветы припёр и в лицо мне тычет, мол, вот букет для моей лучшей сотрудницы. Нашёл, кому подкатывать. Павиан лысый. Наш Сергей Петрович принёс цветы? Аля не верила своим ушам. Его что, укусила добрая собака? Жареный петух его в попу клюнул. Проверка у нас случилась, аккурат вчера утром. Вот он и завертелся, как уж на сковородке. Татьяна Аристарховна жестом подозвала Алю к себе и заговорила шёпотом, хотя подслушивать их никто не мог, бухгалтерия пустовала. Поговаривают, его хотят заменить на молодого. Кого? От неожиданности Аля сказала это в полный голос. Да не ори ты. Глуббок закрыла Але рот ладонью. Петровича нашего уволить собирались. Показатели плохие, люди отсюда бегут как крысы с тонущего корабля. Глядишь, после праздников уже новая власть наступит. Я тебе тогда позвоню, вернёшься. Я не хочу возвращаться. Аля убрала руку Татьяны Аристарховны и замолчала. А знаешь, правильно. Главбух поднялась над Алей могучей горой. Ты девка молодая, нечего здесь юбки протирать. И вообще, чёрт с ней с работы. Рассказывай, где Новый год отмечать будешь. И с кем? Видимо, поняв, что сболтнула лишнего, Татьяна Аристарховна принялась сбивчиво извиняться, объяснять, что не то хотела сказать, и вообще она не со зла. Али же, конечно, не обиделась. У нее, похоже, вообще отсутствовал ген, отвечающий за такое чувство. Да и какой в обеде прок? Ничего не изменить, если корчить недовольные рожи и молчать. Только хуже все будет. Именно поэтому она решила немного солгать. Точнее, приукрасить действительность. Скажем так, я не буду в эту ночь одна. Али-то имела в виду кота и новых подружек с форму, у которых уже сложилась традиция отмечать праздник в виртуальном пространстве, чокаясь в монитор шампанским, но уже реальным. Разумеется, Татьяна Аристарховна поняла ее слова по-своему. «А ты темная лошадка, Левтина. Когда успела с ним познакомиться?» «Да он уже четвертый год у меня под боком живет». Она все еще говорила про Симбу. «Орет по ночам, спать мешает». «Сиренаду, что ли, поет?» Глупох забыла она о ночной работе, монитор её компьютера пришёл в спящий режим. И ещё как живо поддержала Аля, особенно в марте. Ох, котяра. Глаза женщины укрыла мечтательная поволока. Я рада за тебя, Алька, как за родную дочь рада. Татьяна Рестерхова вернулась к компьютеру, зазелозила мышкой по столу. Давай паспорта Лефтина Куликова. Велела она, превращаясь в один миг в суровую тетку из бухгалтерии, которую все боятся. «Премию тебе выдавать буду». Аля украдко глянула на нужную графу на экране, и сердце ее весело заплясало в Грузии. Да с такой премией ей можно будет весь январь и часть февраля гулять, не думая о хлебе насущном. Рука в это время шарила по сумке в поисках заветного документа, который и откроет ей дверь в мир всяческих излишеств. «Паспорта не было!» Аля несколько раз перерыла сумку, даже вытряхнула из неё всё содержимое и вывернула подкладку наизнанку. Он как сквозь землю провалился. Никаких дыр, разрезов и прочего, куда мог выпасть документ при тщательном осмотре обнаружено не было. И тут Аля отчётливо вспомнила, как выходила из акса уже без паспорта, потому как в него нужно было поставить штамп. Или ещё что-то, о чём она тогда особо не задумывалась. Неужели ей придётся вернуться в то ужасное место, где её жизнь разделили на до и после? Да ещё так бесс церемонно и обыденно. Нету. Губы Али задрожали, глазам сделалось горечо. А ну, отставить. Командный голос главбуха немедленно отрезвил. Я без бумажки знаю, кто передо мной сидит. Деньги я тебе выдам. Только в ЗАГС поехать всё равно придётся. Мало ли тебе в праздники паспорт понадобится и куда пойдёшь, до 10-го числа тебя и на порог не пустят. Сейчас рассчитаю тебя, бери такси и поезжай. Успеешь, до закрытия ещё 4 часа. Я даже из дома выходить не планировала. Аля едва не прокололась со своей легендой, но Татьяна Рестархова, похоже, не заметила ошибки. У вас, молодых, всем пятница на неделе, махнула она рукой. Сегодня из постели не вылезаете, а завтра потянет на приключения. Так что дуй за паспортом и никаких мне тут отговорок. Мне, кстати, сегодня короткий день. Приглашаю тебя в ресторан обмывать освобождение из нашего вертепа. Аля судорожно перебирала в уме правдоподобную причину для вежливого отказа, но время играло против неё, и, конечно же, она ляпнула совершеннейшую глупость. Конечно, с удовольствием. А вот и договорились. Искренне обрадовалась Татьяна Рестарховна. Запиши мой номер, позвони, как освободишься. Аля ещё не знала, что судьба приготовила ей сюрприз и перестроила планы на своё усмотрение. Не знала она о того, что одно из её детских желаний началось сбываться в этот самый момент, когда на другом конце города некий мужчина надевал красную шубу и расправлял перед зеркалом бутафорскую бороду.